В черном сюртуке, в белом тугом воротничке, подпиравшем голову, худой, с лицом будто густо посыпанным пылью, он напоминал протестантского проповедника. Тщетно старался Борнштедт усилить голос. «Французское временное правительство», — говорил он в тот момент, когда Карл вошел, — «не только горячо поддерживает наш план установления республики в Германии, но и жертвует вольному легиону, кроме оружия и снаряжения» деньги и предоставляет этапные помещения. Каждый легионер будет получать по 50 сантимов в сутки до тех пор, пока мы не покинем гостеприимную Францию. Это превосходно. Мы уничтожим германский деспотизм. Возмущение Карла нарастало, и так чудовищная и бессмысленная кровавая затея осуществлялась, подходя к кафедре после пылкой и бессвязной речи Гервега. Маркс едва подавлял в себе чувство гнева и негодования. Судьба сотен немецких революционеров, находившихся сейчас в этом зале, наполняла тревогой сердце Карла. Надо было предупредить их об опасности. Он принял вызов Борнштета и Гервега и вступил в бой. Голос Маркса гремел и наполнял собой зал. Он шел и от разума, и от большого доброго сердца. Карл лишился еще одного дорогого ему друга ради того, чтобы не дать мутить и подвергнуть бессмысленной гибели своих соотечественников революционеров. Немало дней провел Маркс с Гервагом. Много раз в семье поэта Карл и их жени чувствовали себя как в родном доме. В стихах, мыслях, поступках Гервага было много частиц души Маркса. Но решалось дело борьбы за революцию. Гервег вольно или невольно вредил этому делу. И дружбе пришел конец. Борнштадт и Гервек призывают к тому, чтобы импортировать революцию из Франции в Германию. «Революция не парфюмерия, не предмет роскоши», — гневно заявлял Маркс. Маркс объяснил, почему министры французского временного правительства, особенно такие, как Ламартин, весьма рады избавиться от многих тысяч немецких ремесленников и рабочих. До Франции свирепствовала жестокая безработица. Избавиться от конкурентов-тружеников и одновременно от бесстрашных и опытных революционеров — мечта многих буржуа в Париже. Это стоит не пятьдесят сантимов. Но главное не в этом, — продолжал Маркс. Что сможет противопоставить один легион, состоящий из самых мужественных борцов-революционеров, регулярной армии тридцати с лишним немецких королевств и княжеств? «Геройство и смерть. Авантюристическая игра в революцию будет стоить жизни лучшим нашим людям. В угоду чему пойдут они на гибель? Интригам одних, — Карл отыскал глазами Борнштетта, — и мальтишескому тщеславию и эгоизму других, — он вытянул руку в сторону Гервега. — Революция во всей Германии наступит очень скоро. В этом не может быть сомнения, — продолжал Маркс. «Гадаете на кофейной гуще? Пророчествуете?» — взвизгнул Гервек. «Нет, это историческая неизбежность», — строго ответил Маркс. Его волнение давно улеглось. Спокойно, убежденно, просто, как недавно в Брюсселе, когда он читал лекции в рабочем просветительном обществе, Карл объяснял собравшимся то, что происходило изо дня в день в экономической и политической жизни их родины. Борнштед зорко вглядывался в притихший зал. Слова Маркса разрушали чары, которыми пытались околдовать слушателей он и Гервек. «Маркс сорвет все, что мне удалось сколотить с немалым трудом», — бесился Борнштедт. Не поворачивая головы и лишь скосив глаза, он взглянул на лицо гервога и уловил на нем плаксивую гримасу. Нельзя было медлить. Игра так ловко придуманная им грозила проигрышем. «Братья немцы!» — воскликнул Борнштедт. Видя, что слова его не слышны, он замахал протестующими руками. Такая необычная вспышка человека, известного своей невозмутимостью, произвела некоторое впечатление. Мгновенно очнулся и гервык, которого охватили было сомнения и нечто похожее на угрезение совести. Не слушайте Маркса, никогда еще отвага и героизм не вредили революции, звонко крикнул поэт, сорвался с места и стал рядом с Марксом. Борнштед поспешно вышел из зала. «Маркс, говори! Не мешайте нам слушать Карла Маркса!» — раздавалось со всех сторон. «Мы должны, мы обязаны вернуться в Германию!» — продолжал Маркс. «И мы сделаем это поодиночке!»